глава 26 сердце не знаю как иван умудрился засечь флорису я никаких энергетических изменений не почувствовал да и глазами ее не видел но бог скорости начал вгрызаться клинками в темно-фиолетовую материю в конкретной точке Рольф поспешил на помощь к своему другу, а Йока прожигала путь, используя огромного огненного феникса. «Я решил присоединиться к ним и побежал по борозде, которую недавно сделал. Теперь щупальцы гораздо реже атаковали нас. «Быстрее! Она пытается сбежать!» — прокричал Иван и исчез. Не на мгновение, а на куда более долгий срок. О том, что бог скорости рядом, говорили лишь о шметке космоса, разлетающиеся в стороны, и увеличивающаяся борозда, которая точно ветка из ствола росла из борозды, созданной моим энергетическим выстрелом. Сам я рубил космос буквально в паре метров от Ивана, продираясь в направлении, обозначенном верховным богом истинной Терры. «Рубил космос!» Пожалуй, ученые из моего родного мира посмеялись бы надо мной за такие слова, если бы их, конечно, не испугали мои внушительные размеры и клыки вождя агроидов. Почему я вообще использую слово «космос»? Потому что внешне созданная флорисой материя и то, что окружает эту терру, похоже на космос в моем привычном понимании. Такой, каким космос изображают на иллюстрациях в энциклопедии. Тот же цвет, те же сияющие огоньки. Звезды? Да бес его знает, вряд ли, конечно. Скорее всего, просто энергетические искры. Да, мой космос — это не философский космос древних греков, который противопоставлялся хаосу и представлял собой упорядоченное гармоничное целое. И хаос, известный мне, тоже другой. Он и есть космос, он и породил гармонию. Если хаос — это вообще все существующее, существовавшее и то, что будет существовать, то космос — это прослойка между всем этим, прослойка между мирами, условная, конечно, в широком смысле, разумеется. Потому что сейчас в зале, где мы сражаемся, тоже есть своего рода космос. Подобие, скажем так, настоящего космоса, выраженного в визуализации энергии Флорисы и наделенного малой частью свойств истинного космоса. «Вон она мелькнула! Еще немного!» Голос Йока прервал череду моих философских мыслей. «Я максимально усилил и ускорил атаки». Крик боли разнесся по залу «Проклятые захватчики!». Первым до Флорисы, естественно, добрался Иван. Удар именно его клинка мгновенье назад вместе с темно-фиолетовой материей рассек ключицу повелительницы этой терры. «Не тебе называть нас захватчиками!» холодно произнес бог скорости «Прощай!». Несмотря на свои способности, Иван не успел нанести решающий удар, и лезвие его меча со звоном ударилось о фиолетовую кожу местной богини. Космос в помещении пропал, а всю энергию Флориса сконцентрировала внутри своего тела. Однако ее бой был уже проигран, дело оставалось за малым. Рольф врезался в богиню Сидов всей громадной тушей, но враг заблокировал удар. Йока тут же из-под потолка обрушила на Флорису горящий валун, снова блок, выстрел Ивана, очередной блок. Постоянно вытягивая энергию из нашего противника, я атаковал трешулой, все равно не пробили. И снова гигантский кулак бога преданности летит на свидание с лицом местной правительницы. И снова его отбивают голой ладонью. И опять Йока, и опять стрела... У Флорисы не было ни сил, ни возможности контратаковать. Блоки давались ей тяжело, а тут еще и я тяну ее энергию. Орх! сдавленно прохрипела местная владычица, пропустив удар Рольфа. «А-а-а-а!» Закричала она, когда огромный огненный феникс опалил все ее тело. Выстрел Ивана Флориса встретила молча. Сотканная из переплетения белой и фиолетовой энергии стрела пробила череп нашему врагу, поставив точку в этой битве. «Фух!» — устало выдохнула Йока. «Закончили, наконец-то! Хотя в этот раз было проще!» «Согласен!» — кивнул Рольф, принимая человеческий облик. «Стоп! Что это?» — богиня огня указала на тело Флорисы. «Энергетические каналы?» Она связана с энергетической пирамидой на вершине Корнеуса? В пятером мы окружили поверженного врага. Я отчетливо видел тонкие полупрозрачные трубки, тянущиеся от тела Флорисы к потолку. «Определенно», — ответил Иван супруге. Его ладонь замерла в паре сантиметров от одной из трубок, верховный бог нахмурился и склонил голову на бок, а затем резко схватил трубку двумя руками и, что было сил, дернул вниз». «Помогаете!» — крикнул он. «Если протянем, Флориса вновь поднимется!» Подтверждая слова Ивана, местная владычица шевельнула пальцами. «Боги истинные терры бросились к трубкам, и я вместе с ними. Напрягая мускулы и тратя неимоверное количество энергии, я тянул вниз одну из трубок. В голове мелькнула мысль, что Иван мог бы в мгновение ока оказаться на крыше, но не стал этого делать. Интересно, почему?» Ответ я получил, когда над нашими головами что-то громко затрещало. Затем потолок с грохотом обрушился, и я увидел бескрайний космос. Он был слишком близко. Должно быть, сейчас вся башня облеплена темно-фиолетовой материей. Во время боя Флориса израсходовала слишком много энергии, чем заметно сократила жизнь своему миру. Черт возьми, а что с моими друзьями? До пещеры эта материя еще не добралась? К сожалению, тогда мне оставалось лишь верить в лучшее. Что я мог сделать, когда на наши головы сыпался потолок и летело огромное бьющееся сердце? В голове мгновенно всплыли картины из моего любимого фильма, снятого по блогам Джона Хаммера. В конце заключительной части показали перевернутый тетраэдр, уничтоженный с помощью тройной жертвы ради будущего семи миров, энергетическая пирамида, перевернутая энергетическая пирамида. И то, что я сперва принял за сердце, было как раз именно ей. Только эта пирамида кардинально отличалась от той, которая была в Террии, спасенной Иваном и его друзьями. Падающая пирамида, соединенная полупрозрачными энергетическими трубками с телом Флорисы, от вершины до основания достигала полутора метров. Всю ее поверхность облепила темно-фиолетовая плоть со множеством жил и вен. Энергетический центр этой умирающей искаженной Терры представлял собой омерзительный кусок мяса, сокращающийся будто сердце. Множество выстрелов слилось в один, и через полсекунды все падающие обломки потолка превратились в пыль. Одна из стрел летела в сердце, но омерзительный тетрайдер поглотил ее, не заметив. Спустя секунду сердце, неприятно чпокнув, рухнуло на пол. «Выдайте максимум!» – велел Иван. «Уничтожим его!» Я начал впитывать энергию из окружающего пространства, перерабатывать ее и концентрировать на кончике трешулы. От нашей подготовки к решающей атаке затрещал воздух. Мне показалось, что даже начало ребить пространство. «Еще немного и...» «Мы ударили одновременно!» «Три бога истинной терры и один волхв Зуртейна!» «Бух!» Загрохотала так, что заложила уши, но не от взрыва энергетической пирамиды. «Что за?» Пробормотала Йока, скосив глаза вправо. Богиня мельком взглянула на стену, куда только что впечаталась гигантская каменная туша бога преданности. «Рольф, ты жив?» Отозвался тот, вернувшись в человеческую форму. «Вокруг сердца клубился густой дым, поднятый нашей атакой. Поэтому сложно было разглядеть, что случилось и почему пятиметровый каменный великан с разбегу врезавшийся в тетрайдер отлетел назад, будто сдутая порывом ветра пушинка. «Лия! Рольф! Йока! Рорх! Приготовьтесь!» отдал короткие команды Иван, не сводивший глаз с дыма, окутавшего тетрайдер. «На вашем месте я бы не дергалась!» Из-за дыма раздался холодный женский голос. «Не будете делать глупостей, проживете чуть дольше». Дым мгновенно рассеялся, и мы увидели девушку в приталенном длинном черном платье с закрытыми плечами. Макияж в меру, родинка на правой щеке, темные волосы, собранные в высокий пучок. «Все бы ничего!» Вот только цвет платья какой-то странный, будто бы и не платье это вовсе, а экран с хорошим разрешением, на котором демонстрируют звездное небо. Ну и энергетический фон незнакомки слишком знаком. Сейчас она не давила энергией, поэтому я ощущал именно фоновую энергию. Вот только природа этого фона будила во мне определенные воспоминания. «Гармония?» — удивленно выдал я. Нет. — настороженно ответил Иван за незнакомку. — Не может быть, чтобы у дочери Хаоса был именно такой фон. Она не из первого поколения. — Что? — не понял я. — О чем ты? Все это время незнакомка рассматривала нас холодным взглядом. Мы были ей интересны. Немного. — Тебе достаточно известно о нас, бог Иван, — проговорила она, остановившись глазами на боге скорости. «Изначальный иногда приходит поболтать», — тот пожал плечами. «Меня это раньше удивляло, все-таки кто он, а кто я, но я привык». «Он всего лишь развлекает себя мимолетными беседами с тобой», — все тем же ледяным голосом произнесла Хаоситка. «Не обольщайся на его счет и не думай, что все мы столь благодушно относимся к смертным». «Благодарю за предупреждение», — поклонился бог скорости. «Я забираю оскверненное ядро», — произнесла она, положив руку на энергетический тетрайдер. «Простите, но зачем оно вам?» — предварительно поклонившись, спросила Йока. «У меня нет желания что-то объяснять», — равнодушно ответила девушка и исчезла вместе с сердцем. Пол под ногами задрожал и начал рушиться, через пролом в потолке хлынула вязкая темно-фиолетовая материя. Хаос вот-вот пожрет оставшийся без энергетической подпитки мир. Но я даже толком испугаться не успел. Стремительно меняющиеся картинки перед глазами, а после... «Добро пожаловать в истинную Этерру!» устало произнес Иван и уселся на крышу Корнеуса. Своего Корнеуса, а не того, который только что был разрушен в другом мире. Бог скорости успел перенести всех нас из умирающего мира к себе домой. После этого он два дня не выходил из своей спальни, как, впрочем, и остальные участники похода. Нам требовалось время, чтобы восстановить силы. Конечно, не все десять богов истинной Терры и пятеро путешественников из Зуртей на двое суток проспали. Кое-кто днем бодрствовал и даже общался с другими людьми, но я спал. Иван, Лия, Йока и Рольф к слову, тоже. Я вырубился прямо там, на вершине Корнеуса, когда мы перенеслись в эту истинную терру, а проснулся в просторной спальне с высоченными потолками и гигантской кроватью. «Доброе утро, муж мой», — ласково промурлыкала Тиара, «хотя сейчас уже добрый день». Сонно посмотрев на нее, я поздоровался в ответ. «Привет, милая. Как себя чувствуешь?» «Сносно» кивнула жена, но как госпожа Лия придет в себя, надеюсь, будет лучше. Я не стал спрашивать, не было ли ей страшно спать на одной кровати рядом с моей огромной тушей. Раз уж спала, значит, не побоялась, что я могу случайно ее придавить, ворочаясь во сне. От Тиары я узнал, как в данный момент обстоят дела и кто чем занят. Оказывается, мои ребята не сидели без дела». Например, вчера и сегодня они даже умудрились немного попрактиковаться в управлении энергией под надзором Джона, Спарши, Даяна и Франчески. Последние двое тоже друзья Ивана, в прошлом герои Терры, а ныне ее младшие боги, бог мудрости и богиня-воительница. «Кстати, богиня-воительница вот с таким большим животом», показала на себе Тиара, «скоро родит второго ребенка. Она уверена, что будет девочка». «От кого?» — спросил я, удивленный таким резким отклонением от первоначальной темы. «От господина Рольфа, конечно же. В пещере же говорили об этом, муж мой!» — снисходительно улыбнулась супруга. «Ну да, ну да. Это в фильме Рольф с Йока, а тут вон с Франческой. Ну да ладно. Многому научились-то на тренировках», — поинтересовался я. «За два дня-то, к сожалению, нет. Но муж мой...» — неуверенно начала она. «Что такое?» «Если будет возможность, нам всем хотелось бы задержаться здесь и попрактиковаться. Я говорила с Кейном, Марой и Бергом, все чувствуют, что могут открыть в себе что-то новое, если продолжат заниматься с богами этого мира». Вот так, оказывается, даже без обеих рук Берг не упустил возможности стать чуточку сильнее. Хотя я, честно говоря, сперва подумал, что практиковались мои друзья без него». «Полагаю, такая возможность будет», — серьезно произнес я. «В конце концов, ребятам еще конечности отращивать, да и мне нужно кое-что узнать». «Как думаешь», — осторожно начала она, — «в этом мире есть ли возможность, что кто-нибудь сможет помочь тебе обрести человеческое тело?» «Думаю, есть».